Глава третья 16 ноября 2347 года в 7 часов 4 минуты вечера в службу контроля вины обратилась Лара Аделина Ордо. Размеренный начал Ксан. По ее словам, вернувшись с прогулки, она обнаружила на полу в спальне мертвого мужа, а рядом разбитый бокал. Ларвард был на месте через 9 минут. Он первым осмотрел тело Ордо, установил факт убийства и вызвал экспертов. Практически сразу определили причину смерти. Эстрол. Жуткое изобретение средневековья не имеет ни вкуса, ни запаха, действует за секунды, противоядия не существует. Крайне трудоемкое преобразование цианида, требующее специальной лаборатории и усилий нескольких магов. Вот уже тысячу лет изготовление продажи и применения карается запечатыванием. Как ты понимаешь, в аптеке его не купишь и на кухне в кастрюльке не сваришь. Забегая вперед, это стало основной проблемой обвинения. Не только человеку, но и могу одиночке раздобыть эстрол просто невозможно. Ксан шумно выдохнул. Яд установили на месте? Недоверчиво спросила я. У следственной группы всегда с собой стандартный тест на все существующие яды. Капли крови и стопроцентный результат. Конечно, после перепроверили не раз. Очень уж невероятным казалось применение именно эстрола. И тем не менее, этот яд включен в тест. Туда входят все известные нам яды. От мышьяка до растительных алкалоидов. Купить в аптеке мышьяк не проще, чем мифический эстрол. Тут ты права. И все же вестера Орду отравили эстролом. Способ тоже выяснили быстро. Ксан поднялся и придвинул к постели круглый стол на тонкой ножке, расходящейся к низу четырьмя бронзовыми лапами. На столике рядом с кроватью стояли хрустальный кувшин с лимонадом и пустой бокал. Второй бокал с отравленным лимонадом выпал из руки Ордо и разбился в дребезги. В графине эстрола не было? Обычный домашний лимонад. Аделина Ордо каждый день собственноручно готовила такое из свежих лимонов. В холодильнике стояли еще два полных кувшина. После обеда вестиар ардо забрал кувшин из кухни и принёс наверх. Это подтвердили его отпечатки пальцев. Я хмыкнула. «Ксан, мама его ненавидела и готовила для него лимонад, который сама терпеть не может и никогда не пьёт?» Он опять сел и сочувственно посмотрел мне в глаза. Ненависть пришла гораздо позже, Эля. Аделина Ордо была прекрасной женой и хозяйкой. Так в один голос твердили свидетели, коллеги Элара Ордо, его многочисленные знакомые и соседи. Ни о каких ссорах между супругами они не слышали. чем сказал, что у матери с отцом были сложные отношения. «Не хочу обижать Лара Кришта. Он достойный и добрый человек. Но со стороны твои родители производили впечатление нормальной семьи. Аделина Ордо выглядела довольно и счастливой. Это моя мама требовала развода. Постоянно скандалила, била посуду и устраивала истерики». Ксана пустил ресницы. «Вести Ордо не хотел разводиться с женой. И причина была очень простой. Ты» сан грустно улыбнулся. Тонкости передачи Дара. К 140 годам могу следует обзавестись наследником, иначе искра начинает распирать нас изнутри. Если у тебя так и не появился ребенок, то до 141, максимум 42, ты не доживешь, сгоришь. Решил мне основу магию пересказать? Обиделась я. Меня по ним отлично. Ты вообще умница. Нет, я хочу объяснить, почему вестиар Ардо женился на Адейлине Арнеш. Она была влюблена в него по уши, вешалась на шею, не давала прохода, караулила у дома. Банальная история пылкой любви человеческой девушки красавцу-магу. Только магу исполнилось 130, самое время задуматься о наследнике Искры. И ардо не придумал ничего лучшего, чем взять Адалину в жены. Некий благородный жест, а может, он не знал другого способа отвязаться от настойчивой девицы. Однажды она пробралась в служебный кабинет, разделась там догола и предложила себя. «Что?» – ахнула я. «Представь себе». Этот факт упомянули несколько свидетелей. В дом, как то убедилась, попасть невозможно, зато в здании службы контроля вход свободный. Лара Делина Арнеш пришла вроде бы по делу, во время обеденного перерыва проникла в кабинет Ордо и встретила вернувшегося хозяина в туфлях и серёжках. И ладно бы одного арту но с ним вошли трое его коллег, после чего он объявил Аделину своей невестой. От избытка чувств я открыла и закрыла рот. «Мама опустилась до подобной выходки? Не может быть!» «Последнее я, кажется, произнесла вслух, потому что Ксан ответил. Три уважаемых человека врать не станут. И сама Аделина Ордо на процессе их показания не опровергала. Правда, за четыре прошедших года она здорово изменилась. Поумнела, знала, что говорить. Признала, что муж любил ее гораздо меньше, чем она его». Он презрительно усмехнулся. «Меньше» — это неправильное слово. Элар Ордо едва терпел свою жену, но оставался с ней ради дочери. Дочь и наследница была для него всем. На работе он только об этом и говорил. Любимая девочка, зеленоглазый котеночек, Элечка. Эля держит головку, Эля встала, Эля сделала первый шаг, Эля сказала «папа». Поэтому его спальня рядом с моей. Я могла бы не спрашивать, это и так было ясно. А спальня Аделины в другом конце этажа. Поверить то, что мама красивая, гордая, властная, когда-то переступила через себя, унижалась, насильно женила на себе отца, все равно было трудно. Трудно, но не невозможно. Я вспомнила, как таяла мама перед Маритой, тоже любимой девочкой и солнышком. Более того, теперь я понимала, почему одно мое присутствие отравляло маме жизнь. Живое напоминание не только о муже, но и о том, что ее взяли замуж из милости. «Ксан, неужели мама мирилась с таким положением?» «Видишь ли...» — он замялся. Вестиар Ардо был старше жены на 111 лет. Он умел вести себя с женщинами. Обходительный, воспитанный, сдержанный. К тому же Аделина не наивная дурочка, а ловкая и целеустремленная особа, которая прекрасно понимала, что муж женился на ней нет великой любви. Но о подробностях передачи «Искры» она узнала лишь в процессе, причем в очень грубой форме. Эллар Ордони посвящал жену в тонкости магического наследования, потому что видел в ней исключительно мать своей дочери и ничего больше. «Жестоко. Теперь понятно, почему она возненавидела меня. Она получила то, что хотела. Весьма гордилась собой, хвасталась перед подругами, Бросила колледж, занялась хозяйством, превосходно готовила. В том числе свежий лимонад. Я покосилась на стеклянный столик, возвращаясь мыслями в день убийства. Да, показания Лары и Ордо сводились к следующему. Муж вернулся со службы, они пообедали, и пока дочка спала, поднялись наверх и занялись любовью. После чего Аделина с дочерью отправилась на обычную вечернюю прогулку. Вернулась через три часа и обнаружила мужа мертвым. Три часа? Меня опять зацепила странность. «Ксан, это середина ноября. На улице холодно, рано темнеет. Мама не маг, я еще маленькая, не обладаю терморегуляцией. Зачем гулять столько времени?» «Неподалеку есть детская площадка, закрытая силовым куполом. Там в любое время года лета. Ты играла с другими детьми и не хотела возвращаться домой. Жаль, что я этого не помню». Здесь показания Долина Ордо заканчиваются, и начинается совсем иная история. Ксан крепко обхватил спинку стула. Через неделю после женитьбы Вестиар Ордо познакомился с Рейнеллией Терн, одинокой состоятельной ларой в самом цветущем возрасте. Маме Ксана исполнилось 84, это я помнила. За полгода я привыкла к срокам жизни магов, и главное, начала осознавать, что теперь это относится и ко мне. По словам Элары Терн, у них с Вестиаром вспыхнула взаимная страсть с первого взгляда. И случись их встречи чуть раньше, Элара Ордо непременно стала бы она, а не Аделина. Возможно, так и вышло бы, но Аделе не повезло практически сразу после свадьбы забеременеть. А Вестиар Ордо, как любой маг, узнал об этом в тот же день. Жену Бон бросил, ребенка никогда. Поэтому Ренели и Терн пришлось удовольствоваться ролью любовницы. «Он действительно любил твою маму?» – спросила я тихо. «Не думаю, Элия. Мой начальник, который хорошо знал Ордо, сказал мне однажды, что Вестиар в юности здорово обжегся и с тех пор не верил в любовь. Разумеется, с любимой женщиной Ордой никогда бы не поступил так, как с твоей матерью или моей. Он не был подлецом или эгоистом, который заботится только о своем удовольствии и плюет на чувства женщин. Подозреваю, он изначально предупредил мою мать, чтобы она не рассчитывала на место супруги. Но потом мама предпочла об этом забыть. Я могу судить лишь потому, что помню сам. Ни разу за то время, пока Ордой встречался с моей матерью, он не приходил в наш дом и не предпринимал попыток познакомиться с сыном своей любовницы. Ни разу мама, исчезая на полдня, не сказала мне, куда и зачем уходит. Моя няня считала, что Элара Терн проводит это время в салонах мод, магазинах и галереях. Выяснилось, что она встречалась с любовником в том самом доме, что достался ей от Лэнни Арагрена. Почти каждый день все четыре года. «Это столько лет лгать!» Изумилась я, а мою маму не удивляли частые отлучки мужа. У сотрудников службы контроля вины ненормированный рабочий день. Выкретней несколько часов для посещения любовницы не особенно когда ты сильной макой перемещаешься мгновенно. Буду знать, подпустила в голос Ехицы. Эля, Ксан в секунду подскочил и обнял меня. Я не твой отец и обманывать жену не собираюсь. К тому же, мы будем работать вместе. Ещё я очень тебя люблю. С этого надо было начинать, проворчала я. Визион в кармане пиджака Ксаны тихо пиликнул. Пришло сообщение. Он достал устройство, прочитал и расплылся в улыбке. «Не поверишь, наше заявление уже рассмотрено. Ох, кому-то я здорово обязан». «И?» «В любой момент ты можешь стать Ларой Грэн. Завтра», – выпалила я. «Хотя нет, сегодня». «А трансформация?» – хитро прищурился ксан «Успею». Я оглянулась на голый матрас кровати и стала серьезной. «Но прежде ты закончишь рассказ». Осталось самое интересное. Рене Леоттерн призналась, что у нее был доступ в дом. Ордо показывал ей родовой особняк, которым очень гордился. И потом они иногда здесь встречались. Утром в день убийства любовники крупно поссорились. Мама в очередной раз потребовала развода, получила отказ, разозлилась и выгнала Ордо. В начале пятого вечера она остыла и пришла к нему сама. «Стой!» – прервала я. «Так просто заявилась в дом, где жила законная супруга? Не боялась столкнуться с ней в коридоре?» «Эля, мы маги. При желании можем стать невидимыми». Создать отвод глаз или поставить полок тишины? Заклинание поиска приведет нас туда, где находится нужный нам объект, а мгновенное перемещение сведет к минимуму шанс нежелательных встреч. Моя мама была слабым синим магом, но при желании она могла стоять в нескольких ри от Эделины Ордо и последняя не заподозрила бы присутствие кого-то постороннего. «Как-то это несправедливо, тебе не кажется?» «Между людьми и магами вообще очень мало справедливого, начиная от продолжительности жизни и заканчивая иммунитетом к болезням. По-моему, вести Арардо поступил отвратительно, никогда обманывал жену, а когда женился на человеческой девушке, которая не испытывала ни капли уважения. Даже не потрудился объяснить ей основы магии». «Мама теперь ненавидит магов», — вздохнула я. «Разумеется. И ее, и мою маму допрашивали под заклинанием правды. К ним применялось ментальное сканирование». Очень неприятное ощущение, можешь мне поверить». «Верю. Итак, Ренелия Терн сама пришла к моему отцу». Они бурно помирились. На той же самой кровати, где незадолго до этого вестиар Ардо занимался любовью с женой. Она видела кувшин с лимонадом, но сама не пила и не заметила, чтобы Ардо пил тоже. После чего около пяти мама вернулась домой. О смерти любовника она узнала на следующее утро, когда лаборатория исследовала постельное белье и установила личности двух женщин, с которыми у покойного была близость. У мамы на моих глазах случился непроизвольный выброс энергии. Затем сильная истерика. Ее арестовали и увели. Больше я ее не видел. На прощальную церемонию в храме семилетнего ребенка не взяли. Я погладила непокорную снежную прядь, упрямо падавшую на лоб. Бедный мой Кейси. Иногда я не знаю, что хуже. Все забыть или помнить такие кошмарные подробности. Твой вариант не лучше. Я, по крайней мере, не жил с предполагаемой хладнокровной убийцей. Но вину ни твоей, ни моей матери не доказали. Это было тупиковое дело с самого начала. Откуда подозреваемые взяли эстрол? Его не купишь, не создашь, не украдёшь. Например, из правительственной лаборатории, где хранятся образцы. Дальше. Неужели нельзя было отравить так, чтобы выглядеть непричастными, а заботиться элементарным алиби? И почему не уничтожили улики? Утилизатор легко переработал бы хрусталь. Это, по крайней мере, затруднило бы следствие. А главное, не проще ли было отравить лимонад в кувшине и не пить самой? чем рисковать и подливать яд в бокал. Ведь Ордо мог это заметить. Конечно, эстрол настолько смертелен, что им можно лишь смазать стекло изнутри. Но здесь возникает опасность перепутать бокалы. Они не были как-то помечены? Абсолютно одинаковые. Разбитый бокал восстановили и сравнили. Ксан покусал губу и продолжил. Допустим, отравительница Аделина. Около половины четвертого она капнула в бокалы эстрол и покинула спальню. Через 15 минут отправилась с дочерью на прогулку и гуляла до семи. Смерть Вестиара Ордо наступила в 5.27. Чувствуешь нелогичность. Обвинение утверждало, что таким образом Аделина пыталась обеспечить себе алиби. Но, во-первых, алиби неприменимо к отравлениям. А, во-вторых, Ордо мог бы взять другой бокал. Или просто не захотеть пить. То же самое с моей матерью. Если она убийца, то почему не убедилась, что план удался, а оставила любовнику яд в одном из бокалов? Ведь по ошибке могла умереть Аделина. Вдруг это и было целью. «Тогда очень странный способ избавиться от соперницы не находишь? Рисковать жизнью любовника ради зыбкого шанса отравить жену». «Я еще понимаю, если бы Аделина находилась поблизости, и можно было бы как-то подсунуть ей нужный бокал. Но в таком случае Ардо точно понял бы, кто отравитель. А моя мать прекрасно знала характер вестиара Ардо. Служебный долг всегда стоял для него на первом месте. Он не стал бы покрывать убийцу». Однажды Ардо расследовал преступление, в котором оказался замешан его друг. Многие в подобной ситуации постарались бы выгородить близкого человека. эл -Ар, ар до поступил строго в соответствии с законом. «Ты, наверное, знаешь о моем отце все», – вздохнула я. Ксан покачал головой. «Все узнать невозможно. Даже те, кто живут рядом и общаются изо дня в день, порой не в курсе самого важного. Увести ара ар было множество друзей, знакомых, коллег, но при этом, как выяснилось, он никому не доверял и ни с кем не откровенничал. Поэтому все свидетели охотно рассказывали о приемах в особняке, или служебных успехах Орду. Но они слишком мало говорили о нем, как о человеке. Мне же казалось, и до сих пор кажется, что разгадка преступления именно в личности убитого. Жаль, что... Он оборвал себя. Что я его совсем не помню? Докончила я. Кстати, это очень странно. Если мы столько времени проводили вместе, должны остаться хоть какие-то воспоминания. Не только об отце, о доме, о парке, об игрушках. Я не могла сознательно обо всем забыть. Переезд в Мэрик я запомнила четко. А это всего месяц разницы. На ментальное воздействие Салли тебя проверяла. Очевидно, ты сама поставила себе блокировку. Почему? В тысячный раз задала я вопрос. Смерть отца могла стать для тебя огромным потрясением. Ксан поднялся и поставил столик на место. Пойдем взглянем на спальню твоей матери. Вдруг ты что-то вспомнишь. Мать есть мать, какой бы она ни была. На третьем этаже располагалось семь комнат. Я заглянула в каждую. Бытовая магия сохранила в них идеальную чистоту, Даже пахло цветочной свежестью, а не пылью. Спальня мамы действительно находилась в самом конце. Зато это была самая большая из комнат. Три окна, изысканные шторы с ламбрекенами. Новая мебель из светлого дерева и отдельная ванная. Золотисто-бежевая гамма, мамина любимая. Гардеробная битком забита вещами. Пальто, шубы, дорогие вечерние платья. «Такое чувство, что Аделина Ордо ушла из дома в том, что на ней было надето», выразил мою мысль Ксан. «Она была слишком оскорблена» одновременно узнала о любовнице и о том, что ее саму терпели только ради ребенка. Мы одновременно уставились друг на друга. «Демон, а зачем она вообще убила мужа, если не подозревала ни о первом, ни о втором? Исключительно из-за испорченной натуры?» Обвинитель утверждал, что Аделина Ордо знала о любовной связи мужа. «А она отрицала?» «Разумеется. Не вяжется у меня одно с другим. Я прошлась по комнате и поправила край атласного покрывала». «Чтобы изображать из себя идеальную жену, заниматься любовью и в то же время планировать убийство, нужно быть профессиональной актрисой. Какой бы расчетливая моя мама ни была, так притворяться она не умеет. Это же не просто притворство, искусная игра, как в театре». Защитник говорил то же самое, поэтому через две недели Аделину Ордо освободили. «Оправдали? Нет, ни ее, ни мою маму не оправдали. Их именно освободили, по причине недостаточных доказательств». Ксан подошел к окну и продолжил, не оборачиваясь. В какой-то степени для обеих подозреваемых оказалось благом то, что их было две, и у каждой существовали равные мотивы и возможности. Иначе одну из них обязательно осудили бы, или жену, или любовницу. А так не доказано. Только мама Ксана покончила с собой, а моя возненавидела отца, меня и магов. «Кэсси». Он резко развернулся, шагнул ко мне и обнял. «Ксан, я почему-то уверена, что убийца кто-то третий». Тот, кто был в курсе личной жизни отца, кому принадлежал третий ключ. У него наверняка тоже был мотив. Месть, ревность, зависть. И это определенно сильный маг, который затер отпечаток своей ауры. Ксана ответил не сразу. Эля, в этом случае уже рискуем мы с тобой. Сильный маг, способный настолько качественно почистить следы, чтобы обмануть службу контроля, вдобавок имеющий доступ к эстролу, опасный преступник. Ему не понравится, что дети Ордо и Терн начнут ворошить прошлое. Вдруг у него сохранились запасы эстрола. «Предлагаешь оставить все как есть?» «Я жил местью шесть лет. Но теперь у меня появилась ты. Прошлое же всего лишь прошлое. Которое у нас украли». Руки непроизвольно сжались в кулаки. Я засунула их в карманы. Что-то острое кольнуло пальцы, и я вытащила на свет черный кубик, который забрала из банковской ячейки. Совсем о нем забыла. «Ксан, что такое это может быть?» «Похоже на внешний носитель информации». Такими пользовались лет сто назад. Затем случился прорыв с кристаллами-накопителями. И надобность отпала. Можно проверить. В кабинете твоего отца визион старой модели. Он должен распознать и отобразить содержимое. Запись, которую отец хранил в банке. Это точно не семейный праздник и не бал. В кабинет мы вернулись почти бегом. Старый визион разогревался медленно. Экран засветился лишь через минуту. Ксан долго разбирался с управлением. Вместо привычной таблицы настроек отыскался длинный список. Пришлось вручную искать нужные позиции. Коробочка прилипла к экрану намертво, стоило только ее поднести. Практически сразу возникло изображение, и я разочарованно простонала. Именно штоп-бал. Ярко освещенный зал на втором этаже, множество гостей, дамы в атласных платьях с оголенными спинами, мужчины в длинных узких пиджаках. Мода прошлого века. Музыканты на возвышении играли что-то легкое и незамысловатое. Или перерыв между танцами, или самое начало вечера. В общем оживленном гуле выделялись обрывки разговоров, приветствия, смех. Безокамера скользила по залу и остановилась на обнимающейся паре. Я едва узнала отца. На снимке из архива был просто очень красивый маг. Ослепительная улыбка сделала Вестиара Ордой неотразимым. Теперь стало понятно, почему Ринелия Терн влюбилась в него с первого взгляда. А моя мать шла на все, чтобы заполучить. Идеальная фигура, широкие плечи, элегантный серый с искрой костюм. Девушка, которую обнимал отец, показалась смутно знакомой. И сине волосы свободно спадали за спину. Голубые глаза светились неподдельным чувством. «Вест, когда свадьба?» Выкрикнул тот, кто снимал. «Спрашиваю у Сали. Сали, слышишь? Дина интересуется, когда мы с тобой дойдем-таки до храма». Отец поцеловал свою спутницу в щеку. та рассмеялась и меня прошила внезапностью узнавания. Ксан нажал на паузу, ошеломленно выдохнул. «Эля, мне ведь не кажется...» «Это же Салли! Наша Салли!» Я кивнула. «Ректор университета, которая сухо и отстраненно говорила о моем отце, как об обычном знакомом, когда-то была с ним близка, собиралась за него замуж. Рука отца лежала на ее талии слишком привычно, слишком интимно. Сколько лет этой записи? Сто? Больше?» Сен ринт выглядела здесь совсем юной. Ксана отпустил кнопку, пары на экране пришли в движение, бал продолжился. Дин, можешь записать для истории? Завтра я стану Эларердо. Сали громче. Пожалуйста, слушайте все. Мы с Вестом наконец-то намерены узаконить наши отношения. Вест, Вест, прекрати, Вест. Запись оборвалась на пылком и отнюдь не целомудренном поцелуе. Я сделала шаг и упала в кресло. Это ничего не значит, сам себе возразил Ксан. За столько лет увести у Вестиардо могли быть отношения с десятками женщин. Наверняка есть какое-то объяснение. Продолжить он не успел. Экран визиона осветился вновь. Теперь на нем появилось изображение этого кабинета. Однако в кресле вместо меня сидел мой отец. Все в том же элегантном светло-сером костюме, по-прежнему привлекательной, но уже без улыбки. Пронзительный взгляд отца был устремлен виза-камеру, отчего создавалось ощущение, что вестерардо смотрит на нас в упор. Удивительное совпадение с Салли, что меня под рукой оказалась именно вчерашняя запись, «Справедливо, ты не находишь?» Он усмехнулся и продолжил ледяным тоном. «Между нами все кончено. Я мог бы многое простить будущей жене, но только не то, что ты сделала. Какими бы ни были твои цели, ментальная магия без разрешения – серьезное нарушение. И ожидать от меня, что я прикрою твое преступление – подло. Да, я ничего никому не расскажу. Считай это признаком моей слабости и тех чувств, что нас связывали. Но и видеть тебя больше не могу». Отец на секунду прервался, явно борясь с эмоциями, затем докончил. «Копию этой записи я сохраню. В назидание на будущее. Оригинал отправлю тебе. Радуйся. Я нарушил долг и теперь тоже преступник, а ты осталась безнаказанна». Его губы исказила горькая улыбка, и запись оборвалась. «Драный хаос!» — в сердцах выруглся Иксан. «И что нам теперь делать?» Он отнял от Визиона маленький черный кубик и уставился на него с ненавистью. Я сотрудник службы контроля. Любую информацию о незаконном применении ментальной магии обязан немедленно передать руководству. Но ведь это же настоящее предательство. Салли поддерживала меня, выходила. И чем я ей отплачу? Кейс этой записи почти век, напомнила я. Срок давности по подобным преступлениям 50 лет. обвинения уже не предъявить. Точно, Ксан приободрился. Осудить за ментальное воздействие спустя полвека невозможно. Тем более это лишь слова, ни имен, ни фактов, ни доказательств. Он выключил визион, напоследок проверил время. Второй час. Мне придется зайти в службу, передать запись и рассказать про третий ключ. Ты все еще хочешь успеть на лекцию корна? Хочу, упрямо подтвердила я. Давай разделимся. Ты в университет, я в службу. А потом в храм. Улыбка возникла сама. Счастье, что мы маги, а не люди. Нет надобности приглашать сотню гостей. «Нужны нам эти гости, как магу свечка», — фыркнул Ксан. Мы вышли на улицу, он запер дверь, повел рукой. Бирюзовые нити энергии опутали дом, втянулись в стены и переплелись с уже существующими заклинаниями сохранения. Затем мы по очереди приложили ладони. Защита считала и приняла наши ауры. На прощение я украткой погладила каменный фасад. Несмотря ни на что, особняк отца мне очень понравился. «В следующий раз ты войдешь сюда Эларой Грен». «В следующий раз будет только весной». Вздохнула я. Может и ничего. Как раз закончим ремонт. Первый и второй этажи следует просто освежить. А вот на третьем нужно будет сделать полную перепланировку. Устроить большую общую спальню и, возможно, вторую детскую. У Арки Ксан нажал кнопку университет и поцеловал меня. После лекции никуда не убегай. Я за тобой зайду. Смешной. Куда я убегу?